Глава шестая Земной царь Каган Каганбек правил бытом государства, обеспечивая его безбедное существование. Судил, взимал налоги и торговые пошлины, собирал дань с покоренных народов и вел войны. Но бытием Хазарии и высшим смыслом жизни управлял богоносный Каган. Всем хазарам он представлял не ночь как высшим существом, ибо над ним был уже сам Бог. Вскормленный иудейскими мудрецами Иосиф Бен Аарон ведал великие таинства и обладал магическими знаниями. Бог наделил его разумом, и взлелеянный долгим учением Ум проник в сокровенную суть ритуалов, наложив тем самым на Кагана печать богоносности. Жизнь его от возведения на трон и до конца срока царствования была исполнена не действиями, а деяниями. И всякий шаг, любое сказанное слово, несли в себе магию и обязательного обряда, незримого для профана». Лишь строгое соблюдение ритуала могло принести Кагану богоподобие. Ежеминутно этот труд был оплачен сполна. Рука верховного царя считалась чудотворной, облик — сакральным, и земная бренной жизнь — житийной. Постигнув в уде и тайну знаний, он мыслил править миром, как и всякий Каган, бывший до него. На небесах во вселенной существовал Бог и Иегова, а хазарский каганат являл собой как бы его земную плоть, воинственную сильную руку на земле. Восев на трех морях, на трех великих реках, Хазария владела не земным пространством, не территорией, а путями и как опытный ездок держала в своих руках эти пути по воде, управляя всем миром, что существовало крест. Безмудрые, неученые народы полагали, что, воюя земли, и, облагая данью, они собирают в кулак свою власть и увеличивают силу. Но знали бы они, глупые, что владычество над миром — это вовсе не земля и недержавная власть над народами. Великие империи, ничто иное, как потеха, доля сведущего ума. А для безмудрых могущества Ведали бы они, что никогда не удержать под силой воинства и оружия ни сладострастной власти, ни истинного влияния над огромными пространствами. Огня не укротить, если полыхает весь город» так и империя. Лишь менее срок от былого величия станет пустыня, прах, пепел, бывает довольно одной искры. Напрасно восклицает владеющий истоком «рекой владею я». Рекой владеет тот, кто овладел устью мою, куда стекаются потоки всех вод». Всех малых рек и родников — это суть богатства, а не источник, бьющий земной глубин. Иной же купец, плывя морем и гребью черпая бесчисные волны, гордыни исполнится. Этим морем владею я. Над таким блаженным грех и посмеяться, ибо истинный морской владыка тот, кто владел берегом и живет у воды». Сколько бы ни плавали, сколько бы ни покоряли корабли стихию морскую, все дно причалит к земле. А благо не в пучинах, вот, на береговых причалах. Кто седлал пути земные, к тому придет и слава, и достаток. Иной искатель благ, собрав в войско многоценное оружие, коней и корабли, отправится за добычей за три моря но не богатство привезет домой. Одни убытки. Кто ищет далеко, тот более потеряет. Надобно же всего-то, зная пути, сесть на них и ждать, когда благо придут сами. Имеющих еще и поклониться с радостью, примите его имя Бога, ведь всем известно. Даже птицы своим путем летая роняют перья. Труда-то всего с земли поднять». Когда же благо приплывут, не станет более забота о хлебе насущном суть о земном. И потому есть время помыслить не о том, чем насытиться и утешить плоть, а чем разум свой утешить. Однако же всем безмудрым народам следует внушать, что лишь в поту и праведных трудах есть благо жизни при этом изъявляя презрение к утробной пище. Ибо сытый зверь спит, мудрый же человек в науках упражняясь, множит свою мудрость. Несмысленный глупец заводит горем, двор, плодоносные земли и тучные стада, хвалясь при этом «это мое имение», разумный собирает золото и мудрости, чтобы посредством этих сокровищ Множить и множить свое состояние. Конь ест много травы, Выбивает степи до черноты, Но долго ли бывает благодушен и сыт? Птица же Божья собирает по зернышку, Не пашет, не сеет, Однако всегда летает и поет. Подобное устройство мира Было Божьим промыслом. Творец ведал, что творил, Возможно ли, чтобы все народы на земле изведали таинство бытия? Да и если бы все люди в раз познали промысел Всевышнего, в тот же час воцарился бы первозданный хаос. А посему невеждам и профанам следует внушать, чтобы они ежеминутно стремились к познанию божественности бренной жизни, чтобы труд свой воздавали Господу, Ему молились а не о злате мысли, а о душе своей. И тогда земное существование будет праведным, и откроется еще одна жизнь, жизнь после смерти. Предстанет душа пред Богом, а он ж решит в раю ее оставить или спроводить в ад за земные грехи и прегрешения. Нельзя допустить, чтоб все народы познали свою божественную суть, ибо еще первые люди, Адам и Ева, познав ее от древа знаний, в тот же миг совершили тяжкий грех. Кто искусил их? Змей или Бог? Кто человека создал по образу, с душой и по подобию с греховным удом? Разумеется, творец однако же заповедал не сорвать яблых знаний и жить в райском саду в полном неведении не так позже все народы живут по этому высшему закону ибо владыка небесный изначально замыслил разделить людей он избрал один из всех народов и заповедал ему пасторство над прочими дабы мироздание не кануло вновь в пучину хаоса а поэтому невозможно, чтобы пастырь кормился так же, как его стадо, ибо он избранный ближе к Творцу. Так должно пастырю не хлеб добывать в поте лица своего, а по крупицам собирать золото, дар Господа, и мудрость, божественную суть. В этом заключалась тайна знаний. Однако великие таинства имели суть иную. Лишь избранный народ мог ведать Бога, и никогда вовеки, как бы ни тягался, не мог с ним сравниться ни грек, ни перс, ни солнечный араб, ни гордый славянин. О диких же народах и вовсе нет речи. Только... Несмысленный профан может возомнить, что подобное мироздание можно перестроить, что стены рукой человеческой он обратит в кровлю, окна в двери. О, глупцы! Сотворенный Всевышним храм этот неприкасаем, и всякий, кто возьмет камень из его стены, пожнет вселенский хаос. Пусть же все слепцы изведают тепло, исходящее от солнца. Пусть все темные народы увидят отблески света, но никогда и никому не зреть, как оно всходит, движется по небосклону. Что явно для господних избранников пастырей должно мыслиться сакральным для стада. Скоту щипать траву, склонив голову к земле. Многие таинства изведал Каган, кормясь от мудрецов. Но одно оставалось неоткрытым до поры, покуда не взойдет он на трон. Лишь после венчания открывался путь под купол башни. Там, под звездою озарявшей Саркел, находился венец великих таинств. Мудрецы, предупреждая его, говорили, что Он может войти под купол, а может и ней входить, если не испытает желаний. От этого ничего не прибудет и ничего не убудет. Но, однако, если Каган решится подняться в подзвездное пространство, то испытает искушение венцом великих таинств. Молдие, все, что позришь, там не принимай за дива. Или наземное чудо, великое да уместится в малом, а малое в великом. Как было не взойти, если под подзвездный мир манил и прельщал ум, словно запретный плод в райском саду? И вот, дождавшись часа, только что повенчанный на трон великий Каган перешагнул заветный порог. Он ожидал позреть великое собрание древних манускриптов, неведомому записи на стенах излагающей высшей истины наконец изваяние из камня или из золота или вообще нечто непознанное неподвластное разуму но то что он увидел заставило его замереть на месте как вора а затем испустить крик страха и изумления. когда напомнился и низко поклонился по ритуалу, отвел взгляд. Перед ним был Рогдонит, великий мудрец, знающий пути Божьи. «Воистину, — говорили, — великая да уместится в малом. Не Несияющая звезда у горла, так бы никогда не признать» в маленьком неопрятном человечишке того, пред кем преклонялись все учителя Кагановы иудеи. Ко всему прочему, враг был неприятен лицом и хромонок, с покатых плеч свисал засаленный хитон, из-под которого торчали грязные босые ноги, на голове шерстяной платок, побитый молью, седые пейсы, засижены мухами. Но звезда Рогдонита блистала, как молния. Была она чиста, непорочна и, как всякое золото, внушало доверие. Великий мудрец вкушал рыбца, издающего зловоние. — Вкуси со мной! — бесхитростно предложил Рогданит и указал на стол. — Присядь! Если вознамерился взойти под купол, знать голоден, поподчую, чем бог послал. Каган знал, что и трапеза — это есть ритуал, поскольку, чтобы не свешалось под звездой, все имело ритуальный, магический смысл, неведомый профаном. Богоподобный Каган отщипнул рыбца и с трудом проглотил пересохло в горле. Рахданит же, заметив это, всплеснул руками. — Ах, беда! Мне бы прежде воды подать, я яство предложил. Подожди, сейчас, звездой своей посверкивая, он вытащил лохань с водой и ноги опустил, побулькал. — И почти за труд. Каган всей сей же миг присел перед Рахданитом и трепетной рукой омыл худые ступни. — Пока же он... Трудился на голове своей, ощутил руку великого мудреца, от которой исходил огонь, то ли венец, то ли каленый обруч сковал виски и лоб. Свет пред очами колыхнулся и стал меркнуть. — В глаза смотри! — приказал Рахданит и вздернул подбородок Кагана. И он посмотрел. Перед ним остался... Прежний рахданит, засаленный щитон, рыбьи кости в бороде, но очи видели прекрасный лик. Он источал запах мирра, дух божественности, слепила звезда у горла, великой до да уместиться в малом. Изумленный Каган оцепенел на миг, как недавно пораженный срамом и мерзостью подзвездного владыки. «Ну что, прозрел слепец?» Его благодушный голос замыкал уста. «Не отвечай. Ты получил венец великих таинств. Не верь своим глазам, когда восходишь под звезду, что увидишь здесь все истина, ибо отсюда я управляю миром. Пусть теперь дух твой очистится от скверны. Испей этой воды». Взалкай священной влаги, ты ведь желал испить. Великий мудрец столкнул к нему лохань. Каган приложился и стал пить. И скверная вода оказалась ему сладчайшим медом и не усмиряла жажды. Он выпил всю лохань до дна, после чего рахданит поставил его на ноги, снял с полки два сосуда и щедрой рукой, Помазал Кагана лоб, горло, руки и ноги. После этого достал из старого сундука одежды. Голубой хитон. — Прими мой дар, но не носи его, а надевай, когда будешь ко мне являться. Ну и потом, когда придет твой смертный час, обрядишься, чтобы предстать пред богом Яхве. — Повинуюсь, — проронил Каган, принимая одежду. Закончив ритуал, под подзвездный владыка вновь стал есть рыбца. — Ну, говори, все ли ладно в государстве? Тут богоносно намекачнулся. На севере заря восстала, столб света. — Наблюдал, — проронил рогданит, поедая рыбца. — Не в первый раз наблюдал, но утром заря все равно взойдет на востоке. Хазария в смятении! Каган волновался, а мой отец, чей престол я ныне принял, в смертный час произнес слова «я слышал», — прервал великий мудрец, — устами арона не Господь, — говорил, убогий дух его. — Потому он мертв, а ты теперь Каган. Всесильный рахданит был вездесущим. Или кто-то успел ему принести эту весть, пересказать слова умирающего Кагана? Если так, значит, в государстве, где всей духовной жизнью владеет богоносный, есть таинство, неведомое ему. Не сам же Рогданиц скакал на озеро Вшан, чтобы отца послушать, затем, вернувшись в башню, успел сварить рыбца и половину съесть? Неужели у великого мудреца есть свои посыльные люди, которые входят в детинец в башню под звезду? Да и судьба отца предрешена была не ритуалом, ибо он поотцарствовал лишь половину срока не им, наследником престола, а некой высшей, вездесущей силой, рог донитом да живущим под звездой. Так кто же правит в государстве? Кто связывает с богом его избранников? Хазар? Великий Каган, высший царь и полубог или незримый Рахданит, великий мудрец? — Ну, полно сомневаться, — прервал размышление Кагана Рахданит. — Не терзай дух, не мучай разум. — Под звездой нет лжи. Ты всемогущий Каган, ты богоподобен, и поэтому владеешь Хазарией безраздельно. Я же не велик и мелок, жизнь моя в нищете и ничтожестве. Посмотри вокруг себя, убогость, запустение, а вкушаю от рыбца соленого, как распоследний гой. Ты же сидишь на злате, и со зла то вкушаешь, все же час оставлю башню, смешаюсь с толпой, ты меня не признаешь. А на тебя и позреть нельзя, в тот же миг настигнет смерть. Созерцать же рогданитов в толпе может каждый, кому не лень. Так кто же всемогущий? Кто управляет жизнью? Ты, мудрейший, — воскликнул Каган, — ты, ясновидящий. Своих мыслей от тебя не скрыть. Да, великий, мой облик сокрален. я учен таинством, но это все малая талика того, чем владеешь ты, правит же миром тот, кто познал все таинства управления. Мне лестно речь твоя, — засмеялся под подзвездный владыка. Я знаю кое-что, но все это пустяк, говорить не стоит. Ты мне понравился, Иосиф, развеселил, ей-богу. Знавал я многих из твоего рода, да ты первый такой. О, мам, пытлив и волею горяч, в редко приходится смеяться. По обыкновению каганы, взойдя ко мне, поклоны бьют и языком едва ворочают от страха. Неужели я так грозен? А, — он снова рассмеялся, — люблю, когда меня боятся. Но более, когда вижу сомневающийся разум как у тебя. Поэтому я приоткрою тебе одну из моих тайн, как управлять миром. Ты же желаешь этого? Желаю, великомудрый, воскликнул Каган. Что ты изведал в Иудеи от старых мудрецов? В том есть великий смысл. Но их рецепты стары, — продолжал Рагданит. Открытый тебе смысл быть я всего лишь богоподобно, но не есть суть бытия Божьего. А Божье, Каган, — это чувство, деяние души. Впрочем, прежде чем посвятить тебя в таинство, ответь мне, что ты более всего хотел бы познать? Какая мысль тебя тревожит? Что притит тебе управлять миром? Смиряя восхищенное торжество мига, богоподобно ответил, «Ты ведаешь тревогу, о премудрый! Я мыслю погасить зарю, что высияло над безмудрой Русью. Если этот народ выйдет из мрака, мне с ним не совладать. Покорив славян, я стану управителем всего окрестного мира». Под Подзвездный владыка. Утер руки Охитон, сметая рыбьи кости, огладил бороду. — Хорошо, богоносный. — В самом деле вижу, что ты терзаешься. Сейчас ты мыслишь так, как некогда царь Ирод. Этот государь, чтобы убить Христа младенца, велел рубить всех детей в государстве. И что же вышло? Погубил невинные души, но Христос остался цел и невредим. И ты был учен мудрецами так же, как царь Ирод. Однако, вижу я, умом ты проворнее его. И потому мысль убивать младенцев ты трянул и решил подкупить мужей, что служит русскому престолу и имеют вход как княжечу а подкупив, велеть им не голову отрубить младенцу, но так вскормить его, чтобы свет погас и более не выжигался». «Истина! Истина! Я так и решил пораженно!» — воскликнул Каган. «Разве еще не успел исполнить?» «Верно. Так следует и поступить», — одобрил Рогданит. «Так поступает каждый, кто знает толк в мироправсти. Чтобы не мудрствовать лукаво, я грешным делом творю иногда подобное. Однако вместе с этим сеть нужно плести тоньше». В славянском мире подкуп средство ненадежное. Народ тёмен и не знает сакральной сути золота. В Руси дороже честь, бесценна слава, а любовь и вовсе купить невозможно. В нем ли, Каган? Где золото собираешь, чтоб пить и есть с него? Где, неведая таинство металла, украшают доспехи, ткут полотно? Наряжают женщин, где продают его и меняют на хлеб, одежду и вино. Пред таким народом не расходуй, злато, не расточай смысла высшей власти. «Пошли на Русь менял, да не тех, кто деньги разменивает, иных. Пусть твои менялы по капли, по зерну все разменивают». Честолюбивых следует бесчестить, Ославить жаждущих славы, А где была любовь, пусть вырастет ненависть, Но более всего пусть просияет месть. В Руси эта богиня выше зла-то Она приемлема всем, и все рады ей. Потерявший честь станет мстить за честь свою, Бесславной за утраченную славу, Лишенный же любви сгорит от жажды мести. Внемли, Каган! Таинство мести способно погасить не только свет княжничьи младенца, но само солнце. Царь Ирод был дурак. Каган замер и перестал дышать. — Уразумел, богоподобный! — О, превеликий! — смог лишь вымолвить «Каган, чем отплачу тебя?» Испохватившись, полнит, стал целовать ноги. Рогданит поморщился и отступил шаг назад. «Довольно, Каган! Ты этим напоминаешь мне, властелина в Хазарии, будь проще. Не гнись так низко, ведь ты богоподобен. Мне платы не нужно, я не торговец с таинствами. Дерзай же и приходи ко мне, если потребуется помощь. Буду тебе рад. Великий Каган поклонился и по ритуалу задом вышел из-под купола. Он ощутил себя могучим, он мыслил править миром.